Голова шестнадцатая. Пространство и время. Паника охватила меня не сразу. Прежде чем рассеялась дрема, дававшая мне ощущение ложного покоя, я вытянул руку, провёл ею по простыне и, не найдя Эбби, почувствовал лишь лёгкое разочарование, которое сменилось любопытством. Я подумал, она может быть в ванной или ест свою овсянку на диване, Только что она отдала мне свою невинность, а до того потратила кучу времени и сил, пытаясь внушить себе, будто испытывает ко мне исключительно платонические чувства. Все это чего-нибудь достойно? Голубка, позвал я, приподняв голову, но не вставая с кровати, в надежде на то, что Эбби придет и снова ляжет ко мне в постель. Но прошло несколько минут, а она не приходила. Тогда я сел. Ничего не подозревая, надел трусы, которые вчера отшвырнул в сторону, нырнул в футболку, прошлепал через холл в ванную и постучал. Потом приоткрыл дверь. Там было тихо, но я все равно позвал. Голубка? Заглянув внутрь, я, как и следовало ожидать, обнаружил только темноту и пустоту. Пошел в гостиную. Все еще не сомневаюсь, что Эбби сидит на диване или завтракает на кухне. Но ее нигде не было. Голубка! опять крикнул я, ожидая ответа. Внутри меня начинало расти беспокойство, но я пока отказывался поддаваться ему, не зная, что произошло. Протопав к спальни Шепли, я без стука вошел. Америка лежала рядом с Шепом, а он обнимал ее, как я сейчас должен был обнимать Голубку, если бы она не исчезла. Ребята, вы Эбби не видали? Не могу ее найти. Шепли приподнялся на локти и потёр глаз кулаком. А, Эбби, повторил я нетерпеливо, щелкнув выключателем. Америка и Шепом вздрогнули. Вы ее видели? В моем мозгу закрутились разнообразные сценарии произошедшего, и все они в большей или меньшей степени внушали тревогу. Может, голубка повела татушку гулять и кто-то на нее набросился, похитил ее? Или она упала с лестницы, но татошка, постукивая коготками, бегал по коридору, так что этот вариант отпадал. Может, она спустилась вниз, чтобы взять что-нибудь в машине Америки? Я бросился к двери и огляделся, потом сбежал по ступенькам, осмотрев каждый дюйм пути от квартиры до парковки. Ничего, голубка как будто испарилась. Шепли вышел на порог. Щурис на свете и ее жесят от холода. Она рано проснулась и захотела поехать домой. Я в два прыжка поднялся по лестнице, схватил Шепа за голые плечи и заставив его попятиться, припер к стене. Он схватил меня за футболку, полусердито, полуудивленно посмотрев мне в лицо. Какого? начал он. Ты отвез ее домой в Морган среди ночи? На хрен а! Она меня об этом попросила. Я опять столкнул Шепли о стену. Закипавшая во мне ярость начинала брать верх над разумом. Америка с растекшейся тушью на лице и всклокоченными волосами вышла из спальни на ходу, завязывая поясок халата. Какого чёрта у вас тут творится? – спросила она, застыв при виде меня. Шепли высвободил руку и сделал предостерегающий жест. Мер, не подходи. она была расстроена, плакала. Почему она уехала? – проговорил я сквозь зубы. Америка сделала шаг вперед. Эбби просто не любит прощаться, поэтому Тревис, я не сколько не удивилась, что она решила уехать, пока ты спишь. Не отпуская шепли, я посмотрел на Мер. Она, она плакала. Сначала мне представилось, как голубка содрогается от отвращения. Жалея о том, что позволила засранцу, на которого ей наплевать, лишить ее невинности, потом я подумал, что, наверное, случайно причинил ей боль. На лице Америки страх сменился замешательством, а замешательство — злостью. Чего ради, Тревис? выпалила она. Судя по интонации, это был вызов, а не вопрос. Чего ради ей расстраиваться или тем более плакать, мэр? проговорил Шепли, пытаясь ее остановить, но она продолжала наступать. Что ты с ней сделал? Я отпустил Шепа и повернулся к его девушке, но теперь он схватил меня за грудки. Она плакала, не унимался я. Америка покачала головой и сказала, переходя на крик: "Она была в порядке, просто захотела домой. Что ты с ней сделал?" У вас что-нибудь случилось? – спросил Шепли. Я, не думая, развернулся и ударил кулаком по стене в нескольких сантиметрах от головы Шепа. Мэр вскрикнула, прикрыв рот рукой. Тревис, прекрати! Шепли схватил меня за локти и приблизил ко мне лицо. Позвони ей, рявкнул он. Успокойся, черт тебя подери, и позвони Эбби. Америка легко пробежала в другой конец коридора и вернулась с телефоном в протянутой руке. На, звони. Я выхватил трубку и набрал голубкин номер. Раздались гудки, потом включилась голосовая почта. Я сбросил звонок и снова набрал. Потом еще и еще. Она не отвечала. Она меня возненавидела. Я уронил телефон на пол. Грудь у меня ходила ходуном. Почувствовав, как слезы обожгли лицо, я схватил первую вещь, которая попалась мне под руку и швырнул ее об стену. Чтобы это ни было, оно разлетелось на куски. Повернувшись, я увидел стулья, которые стояли друг напротив друга перед стойкой для завтрака точно так же, как и накануне вечером. Я взял один из них за ножку и стал лупить им по холодильнику, пока не сломал. Дверца холодильника открылась, я пнул ее, она опять открылась, я опять ее пнул и так несколько раз. Наконец прибежал Шепли и закрыл холодильник. Я пошел в свою комнату. Измятая белье на кровати показалось мне насмешкой над моей бедой. Я сорвал с матраса простыни, сгреб в охапку одеяло, отнес все это на кухню и бросил в мусор. Потом проделал то же самое с подушками. совсем обалдев от ярости, я стоял посреди своей спальни и пытался успокоиться, но не мог найти для этого повода. Утешать себя было нечем. Мне казалось, я все потерял. Я принялся шагать по комнате и, дойдя до прикроватной тумбочки, остановился. Мне представилась Эбби, тянущаяся к верхнему ящику, чтобы его открыть. Я заглянул внутрь и увидел стеклянную банку с презервативами. к которым почти не притрагивался с тех самых пор, как встретил голубку. Теперь, когда она сделала выбор, я и думать не хотела облизости с другой женщиной. Схватив холодную стекляжку, я швырнула ее через всю комнату. Она ударилась о стену возле двери и разлетелась в дребезги. Маленькие полиэтиленовые пакетики рассыпались во все стороны. Из зеркала над комодом на меня уставилось собственное отражение. И я разинув рот посмотрел себе в глаза. Моя грудь вздымалась, я весь трясти. По виду меня можно было назвать сумасшедшим, да я и правда не мог себя контролировать. В очередном порыве бешенства я шарахнул по зеркалу кулаком, осколки врезались мне в костяшки. На поверхности осталось кровавое пятно. Тревис, перестань! крикнул Шепли из холла. Прекрати, чтоб тебя! Я бросился к нему, толкнул его, потом вернулся к себе, захлопнул за собой дверь и, упершись в нее обеими руками, стал ее пинать, пока не сделал вмятину. Потом сорвал спетьель и бросил в сторону. Тут Шепп снова меня схватил. Прикроти, я сказал, прокричал он. Ты пугаешь Америку. На лбу у него надулась жила, которая пропускала только, когда он бывал в ярости. Я толкнул его, он меня. Я махнул кулаком, но он увернулся от удара. Я съезжу ее проведать, умоляюще проговорила Мир. Увижу, что с ней все в порядке, и позвоню тебе. Я опустил руки. Из открытой входной двери тянуло холодом, но свесков у меня капал пот. Дышал я так, будто пробежал марафон. Америка бросилась в комнату Шепли. Через пять минут вышла оттуда одетая и причёсанная. Шеп подал ей пальто и поцеловав её на прощание, ободряющий кивнул. Она взяла ключи и ушла, хлопнув дверью. Сядь, черт возьми, и успокойся, с командовал Шепли, указывая на кресло. Я закрыл глаза и сел, подняв трясущиеся руки к лицу. Тебе повезло. Еще две секунды и я позвонил бы Джиму. И всем твоим многочисленным братьям. И я покачал головой. Не говори ничего папе. Глаза защипала от соленых слез. Рассказывай, что произошло. И отрахнул ее. То есть нет, не я ее, а мы. Шеплик кивнул. И от этого вам обоим снесло крышу. Чья была идея? Эбби, ответил я моргнув. Я пытался ее отговорить, предлагал подождать, но она меня разве что не умоляла. На лице Шепы изобразилось почти такое же замешательство, какое чувствовал я сам. Я взмахнул руками и уронил их на колени. Может, я сделал ей больно? Не знаю. Как она после этого себя вела? Сказала что-нибудь? Я на секунду задумался. Сказала? Не дурной первый поцелуй. «А?» Несколько недель назад она проболталась, что всегда нервничает из-за первого поцелуя с парнем. Меня это рассмешило. Шепли нахмурился. «В любом случае не похоже на то, чтобы она была огорчена». «Я сказал, это ее последний первый поцелуй», усмехнулся я, вытирая нос футболкой. «Шеп, я думал, все хорошо. Она наконец-то подпустила меня к себе». Но зачем было просить меня перед тем, как просто взять и уехать? Шепли медленно покачал головой. Мое признание его озадачило. Не знаю, старик. Америка выяснит. Скоро мы узнаем, в чем дело. Я уставился в пол, прокручивая возможные варианты развития событий. Потом поднял на шепа глаза и спросил: Что мне делать? Он взял меня за плечо. «Для начала приберись. Дай их звонка тебе точно хватит работы». Я вернулся к себе в спальню. Выбитая дверь валялась на голом матрасе. По полу были разбросаны осколки зеркала и стеклянные банки. Можно было подумать, будто в комнату попала бомба. Шепли появился на пороге с совком, веником и отверткой. «Я займусь стекляшками, а ты дверью». Я кивнул и принялся за работу. Едва я успел завинтить последний шуруп, зазвонил телефон. Я вскочил с пола и, подбежав к тумбочке, схватил трубку. На ней вы светился номер Америки. Мерик, проговорил я задыхаясь. Это я, тихо ответила Эбби. Она явно нервничала. Я хотел уговорить ее вернуться и собрался было просить прощения, но остановил себя, сообразив, что не знаю, в чем я виноват. Тогда я рассердился. Что черт побери произошло с тобой ночью? Я просыпаюсь утром, а тебя нет. Ты просто ушла и даже не попрощалась. Почему? Извини, я. Извини? Да я с ума схожу. Ты не отвечаешь на мои звонки и незаметно сбегаешь. И почему? Я думал, мы во всем наконец разобрались. Мне нужно все осмыслить. Что осмыслить? Я замолчал, заранее испугавшись возможного ответа на вопрос, который собирался задать. Я, я сделал тебе больно? Нет, все не так. Мне правда очень жаль. Америка, наверное, уже сказала. Я ненавижу прощаться. Нам нужно увидеться, сказал я с отчаянием в голосе. Эбби вздохнула. Трев, мне сегодня многое надо сделать. Распаковать вещи, да еще куча стирки. Ты жалеешь обо всем? Нет, дело не в этом. Мы друзья, это не изменится. Друзья? Тогда какого чёрта было прошлой ночью? У Эбби перехватило дыхание. Я знаю, чего ты хочешь. Просто я не могу сделать этого прямо сейчас. Так тебе нужно время? Могла бы сказать мне об этом, а не сбегать. Так мне показалось проще. Проще для кого? Я не могла заснуть. Все думала, что будет утром, как я стану загружать вещи в машину Америки. Трев, я бы не смогла. Жаль, что ты не хочешь остаться у меня, но ты не можешь просто так уйти из моей жизни. Увидимся завтра, сказала Эбби, стараясь звучать непринужденно. И чтобы без всяких неловкостей, хорошо? Мне нужно во всем разобраться. Хорошо, сказал я. На это я согласен. Эбби нажала отбой. Шепле осторожно на меня посмотрел. Тревис, ты только что навесил дверь. Хватит на сегодня истерик, ладно? Я уныло кивнул. В этот момент мне хотелось разозлиться. Гнев было легче контролировать, чем сильную физическую боль в груди, но разозлиться не получалось. Только грусть накатывала волнами, и я слишком устал, чтобы с ней бороться. Что она сказала? Сказала, ей нужно время. Ну и хорошо. Значит, не все потеряно. Ты ведь не сдадешься? Я вздохнул. Нет, не сдамся. Шепли вышел в коридор. Звякнув о осколками стекла в совке, я остался в спальне один и, увидев фотографии Эбби на стенах, опять захотел что-нибудь разбить. От греха подальше я направился в гостиную ждать возвращения Америки. К счастью, вернулась она скоро. Наверное, боялась надолго оставить Шепли со мной наедине. Как только открылась дверь, я вскочил с места. Она с тобой? Нет. Что-нибудь еще говорила? Америка задумалась и, сглотнув, ответила: Обещала, что завтра тебе не придется по ней скучать. Значит, она не вернется, сказал я, опустив глаза и плюхнулся в кресло. Америка шагнула вперед. Ты это о чем, Тревис? Я схватился за голову обеими руками. То, что произошло между нами ночью, не означало, будто она хочет быть со мной. Так она попрощалась. Ты не можешь этого знать. Достаточно, что знаю ее. Ты ей не безразличен. Она меня не любит. Америка вздохнула. Чтобы она не думала о моем характере, сейчас ее взгляд смягчало сочувствие. Это ведь ты тоже знать не можешь. Послушай, Эбби просто нужна немного свободного пространства. Она не такая, как те девушки, к которым ты привык, Трев. Ее легко напугать. В прошлый раз, когда ей намекнули на серьезные отношения, она уехала в другой штат. Так что с тобой у нее все еще не так плохо. Я взглянул на Америку, почувствовав слабый проблеск надежды. Ты так думаешь, Тревис? Она ушла, потому что испугалась чувств, которые к тебе испытывает. Если бы ты все знал, мне было бы легче это объяснить. Да и я не могу больше ничего сказать. Почему? Я обещала Эбби, а она моя лучшая подруга. Она не доверяет мне. Она не доверяет себе. Ну а ты мне постарайся поверить. Америка взяла меня за руки и заставила встать. Пойди в ванную. Не спеша примите теплый душ, а потом съездим куда-нибудь поесть. Шеп говорит, вы сегодня играете в покер у твоего отца? Я покачал головой. Я не поеду. Они спросят про голубку. Может заглянем лучше к ней? Америка побледнела. Ее не будет дома. Вы с ней куда-то собираетесь? Она собирается. С кем? спросил я и в ту же секунду сам все понял. С Паркером? Америка кивнула. Значит, вот почему я не должен по ней скучать, проговорил я, трогнувшим голосом. Мне не верилось, что Эбби может так со мной поступить. Это было просто-напросто жестоко. Америка ловко остановила очередной прилив моей ярости. Пойдем в кино, посмотрим какую-нибудь комедию, потом поглядим, работает ли картинг. И если да, то можешь еще раз выбросить меня с дорожки. Мер умела уговаривать. Она сообразила, что картинг — это одно из немногих мест, куда я не водил Эбби. Я не выбрасывал тебя с дорожки, просто ты фигово водишь. Сегодня посмотрим, как я вожу, — сказала Америка, заталкивая меня в ванную. Плачь, если нужно. Кричи. Избавься от всего, что в тебе накопилось, а потом пойдем развлечемся. Это ненадолго, но, думаю, развеяться ты успеешь. Я оглянулся на неё с порога ванной. «Спасибо, мир!» «Да, да», — сказала она, поворачиваясь к шепу. Я включил воду, чтобы ванна нагрелась, прежде чем я в неё залезу. Собственное отражение в зеркале заставило меня вздрогнуть. Под глазами тёмные круги, вместо прежней горделивой осанки пону раскруглённые плечи. «Ну и видок!» Забравшись в ванну, я зажмурился и сунул голову под душ. Перед глазами возникли нежные очертания голубкиного лица. Это было не в первый раз. Стоило мне опустить веки, я всегда ее видел. Теперь она уехала, и мне казалось, будто я не могу проснуться от ночного кошмара. Я постоянно сглаживал что-то набухавшее у меня в груди. Каждые пять минут боль возобновлялась. Мне не хватало Эбби. Боже мой, до、да、чего же мне ее не хватало! В голове у меня снова и снова прокручивалось все, что происходило с нами в последние четыре недели. Прижав ладони к кафельной стене, я закрыл глаза и тихо сказал: "Пожалуйста, вернись". Эбби не могла слышать моих слов, но все равно я не переставал мечтать о том, чтобы она вернулась и погасила боль, которая мучила меня, когда мы были не вместе. Утопив свое отчаяние в воде, я сделал несколько глубоких вдохов и попытался взять себя в руки. То, что голубка уехала, не должно было так меня удивлять, даже после случившегося ночью. А слова Америки казались вполне разумными. Эбби, как и я, не привыкла к серьезным отношениям, побаивается их. И тоже из рук вон плохо справляется со своими эмоциями. В конце концов, я ведь приготовился к тому, что мне придется нелегко, как только разобрался в собственных чувствах к ней. Теплая вода смыла с меня злость и страх. Во мне снова пробивались ростки оптимизма. Я же никакой-то там не удачник, который не сможет найти подход к девушке. Я так запутался, что забыл об этом. Пора было снова поверить в себя и вспомнить. Эбби не злародная девчонка. мечтающий разбить мне сердце. Она мой лучший друг. Я знал, как заставить ее улыбаться, знал ее вкусы и привычки. К тому же в этой игре у меня имелся козырь, Татошка. Так что сдаваться было рано. После картинга мы вернулись домой в хорошем настроении. Америка четыре раза подряд обставила шепли и все не переставало его подкалывать, а он делал вид, что дуется. Пока Шеп шарил в темноте, пытаясь попасть ключом в замочную скважину, я достал телефон. В сотый раз за сутки мне приходилось бороться с желанием набрать номер Эбби. «Ты до сих пор ей не позвонил?» — спросила Америка. «Она, наверное, все еще на свидании. Думаю, мне не стоит ее отвлекать», — сказал я, отгоняя от себя мысль о том, что могло сейчас происходить между Голубкой и Паркером. «Почему?» спросила мер с искренним удивлением. Ты разве не собирался позвать ее завтра в боулинг? Приглашать девушку на свидание положено заранее. Делать это в тот же день как-то невежливо, знаешь ли. Шеплин наконец-то отпер дверь, и мы вошли в квартиру. Я сел на диван и уставился на имя Эбби в списке вызовов. Ладно, пофигу, сказал я, нажав на кнопку вызова. Раздался гудок, потом еще один. Сердце у меня так забилось о ребра, как никогда не билось перед боем. Эбби взяла трубку. Голубка, как продвигается свидание? Тревис, что тебе надо? прошептала она. Дыхание у нее было спокойное, и на том спасибо. Собираюсь завтра в боулинг. Мне нужен мой партнер. Боулинг? Ты не мог позвонить раньше? Эбби хотела, чтобы её слова прозвучали резко, но у неё это не получилось. Судя по тону, она была рада моему звонку. Я почувствовала себя увереннее. Похоже, свидание с Паркером не доставляло ей особого удовольствия. «Как мне узнать, когда ты кончишь?» «Ой, не совсем правильно выразился», — усмехнулся я. «Я позвоню тебе завтра, и мы обо всём поговорим. Хорошо?» «Нет, нехорошо», — Ты сказала, что хочешь быть друзьями, но мы не можем вместе провести время. Она промолчала, и я представил себе, как она закатывает свои шикарные серые глаза. Мне стало завидно, что Паркер может их видеть, а я нет. Не закатывай глаза. Ты идешь или нет? Откуда ты знаешь, что я закатываю глаза? Ты следишь за мной? Ты всегда закатываешь глаза. Значит, да? Нет? Ты тратишь бесценное время своего свидания. Да, сказала она громким шепотом с улыбкой в голосе. Я пойду. Тогда заберу тебя в семь. Телефон глухо шлепнулся на подушку, когда я отбросил его в сторону и перевел взгляд на Америку. Назначил я свидание? Да, сказал я, откидываясь на спинку дивана. Мэр спустила ноги с каленшепли, который в этот момент щелкал по каналам. и в очередной раз, съязвив по поводу его проигрыша, скучающе произнесла. «Я в общагу». Шепли нахмурился. Он тоже не очень-то любил, когда его девушка уезжала. «Пришли СМС-ку, когда едешь». «Ладно», — улыбнулась Америка. «Пока, Треф?» Я и сам бы не отказался куда-нибудь поехать, чем-нибудь заняться. Но заняться было нечем. Те два реферата, которые мне задали... Я уже закончил несколько дней назад. Мой взгляд упал на часы над телевизором. Минуты ползали совсем медленно, и чем больше я уговаривал себя не обращать на них внимания, тем упорнее глаза смотрели в сторону высвечивающихся цифр. За следующие полчаса прошла целая вечность. Я заерзал. Скука становилась все тягостнее. Наконец даже смена секунд показалась мне мучением. Чувствуя, что я уже не в силах отгонять от себя мысли о Бейби Паркере, я поднялся с дивана. Куда-то собрался? – спросил Шепли с легкой улыбкой. Не могу больше тут сидеть. Как представляю себе, что Хэс сейчас пускает на нее слюни? С ума схожу. Думаешь, они? Вряд ли. Эбби не позволит. Америка говорит, она была… Неважно. Язык мой враг мой. Девственницей? Это правда? Да. По твоему раз мы с ней, то она не, пожалуй, я потерплю. Ты прав, наверное. Я надеюсь. И все-таки чтобы оттолкнуть меня, она вполне может выкинуть какую-нибудь глупость. А тебя бы это оттолкнуло? Я посмотрел Шепу в глаза. Я люблю Эбби, и если Паркер ею воспользуется, он об этом пожалеет. Шепли покачал головой. Трев, это ее выбор. Она так решила, и ты не должен вмешиваться. Я взял ключи от своего харлея и до боли сжал их в ладони. Перед тем, как сесть на мотоцикл, позвонил Голубке. Ты уже дома? Да. Он привез меня пять минут назад. Значит, я буду у тебя через пять минут, сказал я и нажал на отбой, прежде чем она успела возразить. Холодный ветер, ударивший в лицо, помог мне справиться со злобой, которую вызывали мысли о Паркере, но окончательно успокоиться я не смог. Чем ближе я подъезжал к кампусу, тем сильнее у меня подводило живот от волнения. Звук мотора гулко отдавался от кирпичной стены Морган-Холла. Одинокий рев мотоцикла только подчеркивал тишину уснувшего здания с темными окнами и пустой парковкой. Ожидание показалось мне ужасно долгим. Наконец Эбби появилась в дверях. Каждый мускул моего тела напрягся. Я пытался разглядеть на ее лице улыбку или испуг, но не увидел ни того ни другого. Тебе не холодно? – спросила она, кутаясь в куртку. Хорошо выглядишь, – сказал я, заметив, что голубка не в платье. Она не слишком-то вырядилась для Паркера, и это меня слегка обнадежило. Как провела время? Нормально. Эм, ага, спасибо. А ты здесь что делаешь? Я включил двигатель. Я собирался прокатиться, чтобы немного развеяться. Хотела взять тебя с собой. Трев, сейчас холодно. Хочешь, пригоню машину Шеппа. Мы же завтра идем в боулинг. Разве ты не мог подождать? Мы были рядом каждую секунду, а теперь я вижу тебя максимум десять минут в день, если повезет. Эбби покачала головой и улыбнулась. Трев, прошло всего два дня, я соскучился. Тащи сюда свою задницу и поехали уже. Голубка немного подумала над моим предложением, потом застегнула молнию на куртке и села позади меня. Я без церемоний взял ее за руки. и обвил их вокруг своего живота. Она крепко сжала меня, и я едва мог вдохнуть полной грудью. Но все-таки именно теперь я впервые за вечер мог сказать, что мне дышится легко.